Там, где садился объект, произошло нечто неописуемое. Всё в том месте подверглось огромному объёмному давлению. Вмято была даже каменистая земля, но некоторые кусты помидоров остались стоять. Только все были раздавлены, выдавлены, превратились в студенистую массу. В то же время на земле не осталось никаких следов от посадочных устройств. Похоже, аппарат опирался на какую-то свою плотнейшую антигравитационную подушку. В этом случае с треугольным черным летательным аппаратом ни одна деталь не вступает в противоречие с инопланетной гипотезой. Может, даже есть ее подтверждение. Очевидцы заметили, что поверхность объекта была как бы покрыта слоем копоти, как у земных спускаемых аппаратов, прошедших на большой скорости через атмосферу. Но это, опять же, только предположение. Как и в большинстве других случаев СНЛО, здесь тоже есть элемент паранормального исчезновения и появления вновь сразу двух человек. То, что они демотериализовались и материализовались, подтверждает исчезновение номеров, выбитых на автомате штык-ножи и фрейтера блажеса. То ли сознательно, то ли по упущению, теми, кто осуществляли эти магические превращения, была допущена такая неточность. Но скорее всего, это было сделано с умыслом, потому что эта неточность в восстановлении в земном мире двух человек вместе со всеми их личными вещами слишком аккуратная и здешная, что только подтверждает совершенство проделанного процесса. Гости из другого мира оставили после себя визитную карточку, чтобы люди не принялись, как это часто бывает, убеждать себя в собственном сумасшествии, в галлюцинации. И чтобы мы не подумали, что часовые радиолокационной станции отключились по шумок по своим делам. Не стали двое часовых и просто невидимыми на время отсутственными ровно металл совершенно чётко указывает на дематериализацию и последующую материализацию восстановления в нашем мире. Может быть, они были перенесены на борт этого летательного аппарата и с ними там беседовали, а потом убрали происшедшее из памяти? Что касается избирательности ранней памяти, это не такая уж фантастическая процедура. Даже наши земные гипнологи в совершенстве владеют такими чудесами. Такая простая история. Космический корабль, радиокационные станции, сожженная стальная антенна. Двое часовых исчезли и появились снова, ничего о том не помня. Мало ли бывает нештатных ситуаций у военных. И почему бы пришельцам, если они прилетели к нам в случае опасности, не защититься от наших радиоволн? И почему бы не пригласить к себе в гости двух землян и не побеседовать с ними? Если внимательно заглянуть в собственное сознание, понаблюдать за ходом нашей мысли, то можно заметить интересные явления. То, что облачено в привычную нам одежду, каким бы оно ни было невероятным, легче воспринимается нами, чем то же самое, но описанное в старинных документах. Задокументированные современные рапорты военных формы событий, произошедшего в виде посадки инопланетного космического корабля, уже близки к нашему мировоззрению, легче допускаемы. Но если мы читаем у древнегреческого историка о том, какие превращения с предметами, людьми и с самим собой совершал философ Мак Аполлоний Тианский, то мы уже готовы допустить элемент сказочности мифа в словах человека, жившего 2000 лет назад. Оба, Мак Аполлоний и тёмное существо Мпус, Очаровавший ученика философы под видом красивой девушки состязались в своём искусстве превращения материи в магию. Импусс творил материальную иллюзию, а Полония её разрушал и показывала людям власть знания и воли над любой материей. Он мог без особых предварительных приготовлений, без заклинаний, вращения жертвоприношений телепортироваться, как сейчас говорят, в другое место на расстоянии в десятки и сотни километров. Такие же способности сейчас проявляют те, кто скрывается за феноменом Анело. Но для нас действия мага более далеки и более невероятны, хотя если задуматься, в чём разница?